«Ты слышал? Через два дня пламенное представляет Киоли шестой вариант постановки избранных», произнесла Ители, входя в комнату и падая на подушки в живописном беспорядке, разбросанные на полу. Ямамото оторвался от стационарного домашнего окна, за которым проводил большую часть времени, когда бывал дома, и повернулся к ней. «Вот как? Надо слетать посмотреть». Конечно, голоэкраны дают достаточно сильный эффект присутствия, но постановки, подобные тем, что готовили избранные под руководством Пламенной, изначально были рассчитаны на то, что их станут смотреть не на голоэкранах, а в зале. Они воздействовали не на два органа чувств, зрения и слух, и даже не на три, а на все четыре или даже пять, поскольку утверждалось, что многие воздушные потоки – как и практически все цветовые дымы, задействованные в представлении, имеют не только цвет и запах, но еще и обладают вкусом и способны влиять на тактильные ощущения. «Бесполезно!» – махнула рукой Ители. «Я узнавала, все места заказаны еще двадцать дней назад». Адмирал, понимающий, кивнул. «Еще бы! В обществе таких-то любителей развлечений, какими были киольцы, просто глупо было рассчитывать на что-то иное». Но не всегда то, что объявлено, является таковым на самом деле. Ну, возможно, я смогу что-нибудь сделать пробормотал он, снова разворачиваясь к окну. И потянулась и, встав с подушек, подошла к нему, обнялась сзади за шею. «Да, дорогой, ты стал гораздо лучшим поисковиком, чем я. Не понимаю, почему ты не хочешь принять участие в испытании? Я думаю, ты сразу смог бы сдать экзамен на первый уровень, а на второй уж абсолютно точно». А это заметно подняло бы долю общественной благодарности, которую ты получал бы за консультации в сети и за эту твою странную работу у Цветного, которую отнимают у тебя столько времени. Адмирал лишь привычно улыбнулся в ответ. Итали тоже улыбнулась и, на мгновение прижавшись к его коротко стриженной макушке щекой, выпрямилась и отправилась на кухню. Он снова никак не ответил на высказанное ею предложение, но это ее уже давно не обижало. Он просто такой, какой есть. И его не переделать. Правда, это понимание далось ей не сразу. Первые несколько месяцев она пыталась обижаться, даже уезжала, бросив все и дав себе слово, что больше никогда не переступит порога его жилища. Но проходил день, другой, третий. Однажды она даже продержалась целых десять дней, а потом все равно переступила этот злосчастный порог. И Телли несколько раз пыталась разобраться, почему всегда возвращается. Ведь Исароку ни разу не делал попыток ее удержать или вернуть. Он не бросался перед ней на колени, не обещал трагическим голосом, что если она уйдет, он тоже уйдет, но к богам, не тянул умоляющие руки, не звонил на ее личный терминал, и его трагическая фигура не маячила неподалеку от той компании, в которой она веселилась». Он не делал ничего из того, что делали другие мужчины, когда она уходила от них. Но от тех она уходила спокойно, даже посмеиваясь. А от него... К нему она от чего-то все время возвращалась. Когда кроткая, когда сердито, когда возбужденная. И он всегда принимал ее так, будто она не наговорила ему злых слов при расставании или, как минимум, не заявила твердо, что больше никогда не вернется в этот дом. Нет, он встречал ее спокойно и с улыбкой И всегда давал ей то, в чем она нуждалась в тот момент больше всего Успокоение, нежность или страсть А потом возвращался к своим делам Если честно, именно это и бесило ее в нем больше всего То, что его дела всегда были для него более важными, чем она Но почему? Почему не она? Она же готова отдать ему всю себя. Почему же он не готов? Это нечестно, несправедливо, неправильно. Бесило, Но, как с удивлением позже поняла и Телли, то же самое и привлекало ее в Исороку. Именно этим он очень сильно отличался от большинства мужчин, с которыми она раньше встречалась. Он... он... Он знал, зачем живет на этом свете» потому и сам был нужен этому свету, этому миру. А человек только тогда и получает право именоваться человеком, когда обременяет себя определенным долгом и становится знатью, то есть личностью, значимой для мироздания. Тот же, кто живет для себя, не напрягаясь и не заморачиваясь, кто считает, что никому и ничего не должен, оценен сам по себе – самим фактом своего рождения и существования, то есть всеми силами старается избегать любых обременений и не принимать никакого долга, часто еще с пафосом провозглашая, что это и есть истинная свобода, тот, значит, для мира не больше, чем пучок травы или, скажем, коровья пешка. Полезное же удобрение. Нет, ничего такого для себя Ителя не сформулировала. Она вообще не слишком утруждала себя формулировками. Но вот если бы кто-то, кто, кто раз-таки владеющий талантом точных определений, попытался описать те во многом инстинктивные ощущения, которые заставляли ее, несмотря на все обиды, снова и снова возвращаться к Ямамоту и Суроку, он сказал бы, что Итель неосознанно чувствовала необходимость своего возлюбленного для мироздания. И именно это инстинктивное даже не понимание, а ощущение того, что ее и сороку принадлежит не только ей, но чему-то большему, сначала и заставляло Ители яростно бороться за свое влияние на него. Женщины ведь такие собственницы. А затем, когда она не столько поняла, сколько почувствовала, что и сороку принадлежит такому, с чем просто бессмысленно бороться, ну, как бессмысленно пытаться разогнать руками туман, или собрать в ладони все капли хлещущего ливня, это, в конце концов, позволило ей успокоиться. Она согласилась делить возлюбленного с мирозданием и даже стала подсознательно гордиться тем, что такой мужчина принадлежит не только этому самому мирозданию, но еще и ей. И, в свою очередь, приняла на себя долг приглядывать за тем, чтобы мироздание его не замучило. И ей сразу стало как-то необычайно покойно, что ли. Может, потому что и она, наконец, нашла свой долг, исполняя который тоже становилась нужна мирозданию. Войдя на кухню, Ители включила свет и огляделась. Кухня. Еще недавно ей в голову не могло прийти, что в доме необходимо помещение для приготовления еды. Зачем? Есть же куб, который можно вызвать в любую точку этого мира. Ну, почти. Почти. Но и сороку любил, чтобы пища была, как он это называл, честной и вкусной. Итали долго не понимал, что он имеет в виду, поэтому в один совершенно точно прекрасный вечер и сороку отодвинул все свои дела, закрылся на кухне вместе с ней и показал, что, например, ломтик огурца, извлеченный из куба, не исходит соком, как только что отрезанный, что кусочек жареной рыбы, добытой оттуда же, не может остыть и слегка заветрить снаружи, но остаться горячим и сочным внутри. И как сильно отличается вкус риса для Суси. И Ители, к собственному изумлению, прониклась всеми этими тонкостями. А может, дело было в том, что тот вечер он посвятил только и исключительно ей. Ители счастливо вздохнула. Она не сомневалась, что ее и сороку непременно отыщит для них возможность попасть на представление избранных. А значит, был повод устроить маленький праздник и приготовить нечто особенное. Например, красный рис сакасирацуки. Набрав на панели куба заказ, включавший только сырые продукты, Итали достала из нижнего шкафчика нож, толстую разделочную доску и несколько чашек. Извлекла из куба продукты и взялась за дело. Руки работали автоматически – а голова была занята совершенно другим. О, боги, как разительно изменилась ее жизнь всего за один год! Скажи ей, кто еще год назад, что она так долго проживет в одном месте и с одним человеком, она бы рассмеялась. «Быть привязанной к одному постоянному партнеру? Какая чушь!» Она всегда была немного легкомысленной и никогда не могла усидеть на месте – Тем более, что все необходимое для той работы, которой она время от времени занималась, легко найти в любой точке Киолы. Ну, за исключением острова. Но она и не стремилась на остров. Все, кто жил там, казались ей немного ненормальными. Или не немного. И вот на тебе. Она живет, пусть и не на острове, но уж совершенно точно с ненормальным. Причем не просто живет, но еще и радуется жизни». И вот ведь глупости какие. Чуть-чуть нервничает, когда ее Иссороку уезжает куда-то надолго, даже если он едет в Иуэлу Калому Бинолю, у которого работает в каком-то большом проекте. Ители поставила на плиту кастрюльку с рисом и тихонько вздохнула. Исороку никогда не просила ее о том, чтобы она ему готовила. Это произошло как-то само собой. Поскольку он дни напролет был занят проектом Биноля, а ей было скучно просто сидеть рядом и смотреть, как он работает, но и уходить из дома тоже не хотелось. Она как-то так постепенно принялась следить за тем, чтобы и сороку вовремя поел. И именно то, что ему нравится. Нет, он безропотно съедал все, что она ему приносила, и даже если бы она принесла ему завернутый в тряпки камень, он принял бы его с привычной улыбкой. Но Этели уже научилась различать его улыбки. Они ведь только казались одинаковыми». А на самом деле были совершенно разными. Спокойная, огорченная, довольная, отстраненная, радостная, восхищенная. Последнее нравилось ей больше всего. Она и готовить научилась во многом потому, что когда приносила ему что-нибудь из его любимых кушаний, он всегда одаривал ее восхищенной улыбкой.